Освобождение Слово «освобождение» от постоянного, часто неуверенного употребления имеет все шансы превратиться в затертый штамп нового времени. Пусть так, только ведь означает оно эффективную перестройку внутренних ресурсов. Поэтому не лишне будет приглядеться к нему внимательнее. Практика освобождения может дать человеку массу жизненно необходимого. Освобождение означает именно освобождение, призыв отбросить от себя что-то, мысли, предмет, события, конкретный момент времени, точку зрения или желаний. Это осознанная решимость с головой окунуться в поток череду идущих мгновений. Освободиться – значит отказаться от понуждения, сопротивления, во имя обретения чего-то более действенного и целостного, что порождается естественной чередой событий. Ты не концентрируешь на нем внимание, не отвергаешь его. Тобой не руководят привычные неизбывные желания, предпочтения. Ты будто разжимаешь руку и отпускаешь то, за что так долго цеплялся. Мы можем попасть не только в ловушку собственного желания изменить ход вещей, и цепляться умеем не только руками. Наш рассудок отчаянно цепляется за субъективные точки зрения, эгоистичные надежды и желания, от чего мы буксуем и застреваем. Освобождение – это решимость противостоять неодолимому притяжению привычек и сиреневедения, которое заставляет нас за них цепляться. А чтобы стать неуязвимым, нужно полностью осознать все свои страхи и сомнения. Освободиться можно только в том случае, если всецело осознал и признал, как прочно ты застрял. Если понял, что безотчетно смотришь на мир через мутные стекла очков, они искажают, приукрашивают, искривляют и трансформируют восприятие. Откройся же этим липким привычкам и останови мгновение, полностью осознай его и признайся, что попался в погоне за собственной выгодой, стремясь догнать и схватить, или же осудить и отринуть. Покой, озарение, мудрость дадут ростки только тогда, когда тебя успокоит совершенство настоящего мгновения, когда ты ничего не будешь желать. Ни за что не станешь держаться, ничего не отринешь. Над этим стоит задуматься. Попытайся хоть скуки ради. Сам увидишь. Если тебе удастся отбросить что-то прочно укоренившееся в тебе, освобождение принесет гораздо большее удовлетворение, чем желание сохранить привычку. Непредвзятость. В процессе медитации довольно скоро замечаешь, что часть твоего рассудка непрерывно оценивает происходящее, сравнивая с уже пережитым или сопоставляя с эталонами, тобой же созданными. Причем созданными чаще всего из-за боязни. Боязни, что ты недостаточно хорош, что случится что-то ужасное, что все хорошее недолговечно, что вдруг люди тебя обидят, что сбудется не так, как хочется, что только тебе что-то там известно или что ты как раз ничегошеньки и не знаешь. Вечно мы люди смотрим на мир сквозь дымчатые очки и такие стекла, которые показывают, хорошо ли это для меня, подпадает ли под мои убеждения и философия. Если хорошо, то мне нравится. Если плохо – нет. Если ни то, ни другое, то я этого не воспринимаю и вообще вряд ли внимания обращу. Паровозный гудок оценочного суждения нарушает покой медитации. Ой, болит коленка. Вот скучище-то. Как замечательно ощущать покой. Вчера я хорошо помедитировал, а вот сегодня плохо получается». «Бесполезно», «не поможет», «ничего не получается», «не получается», «и так до бесконечности». Такой образ мышления пленитый и отягощает ум, будто вот таскаешь на голове чемодан кирпичи. и до чего же хорошо, когда сбросишь их. Представь, как было бы здорово отбросить все суждения, и пускай каждый момент будет таким, каков он и есть». Ни хорошим, ни плохим. В этом истинный покой, истинное освобождение. Медитация – это развитие непредвзятого отношения ко всему, что приходит на ум, что бы это ни было. Без этого практика медитации невозможна. Только не думай, что следует полностью прервать всяческие суждения. Конечно, нет, поскольку рассудку свойственно сопоставлять, рассуждать, оценивать. Возникнет такое суждение, и мы не попытаемся ни остановить, ни проигнорировать его, как не пытались бы подавить любой другой мысль, пришедшую на ум. Политика, которую мы придерживаемся в процессе медитации, просто засвидетельствовать все, что воспринимается нашим умом или телом, признать это, не осуждая и не бросаясь в доконку. Понять, что наше суждение – Всего лишь неизбежные и вечно узкие мыслишки о происходящем вокруг нас. Медитация привлекает прямым контактом с самим происходящим. Вдох ли это, выдох, ощущение ли, чувство, звук, толчок, мысль, восприятие или суждение. Мы все время на настороже, как бы не попасться на размышлениях, осуждениях, на попытке разнести суждения по категориям на хорошие или плохие. Мышление искажает наши истинные ощущения, поскольку мысли не совсем точно интерпретируют их. Зачастую мысли представляют собой смесь отрывочных суждений, реакций предрассудков, основанных на скудных наших познаниях и обусловленных в основном прошлым нашим опытом. И все же, если не распознать их и не назвать своими именами, то размышления могут помешать ясному видению в данный момент. Мы попадаемся на мысли, что нам уже известно все, что мы видим и чувствуем, и рассуждая о чем-то, будто вешаем готовый ярлык. Если знаешь о существовании этой глубокой крии и способен заметить ее – значит ты в состоянии выработать у себя беспристрастность восприятия и всеприятия. Ориентированность на непредвзятость, разумеется, не означает, что ты потеряешь способность вести себя в обществе и совершать разумные поступки, или что, как бы человек ни поступил, все сойдет. Просто мы получим возможность поступать более трезво, добиваться большего равновесия, действовать более эффективно, вести себя более этично, если знаем, что нас уносит поток бессознательных предпочтений и отторжений, отгораживая нас от окружающего мира и изначальной чистоты нашего бытия. Эти душевные состояния, предпочтения и неприязнь, могут пустить в нас корни и без нашего ведома пагубно проявляться во всех аспектах жизни». Если за постоянной погоней за желанными предметами и результатами мы сможем распознать и назвать своими именами самые ничтожные семена алчности и страсти, а за отрицанием или попыткой бежать нежелательного увидим семена отвращения и ненависти, то мы сможем на миг остановиться и напомнить себе о непрерывном действии этих сил в нашем сознании. Я нисколько не преувеличу, сказав, что их непрерывное болезнетворное влияние мешает нам увидеть вещи такими, какие они есть, и не дает мобилизовать наш истинный потенциал. Вера Вера есть чувство уверенности и убежденности, что события разворачиваются в рамках разумного, воплотившего порядок и целостность. мы, наверное, не всегда понимаем, что происходит в конкретной ситуации с нами или с кем-то другим. Однако, если мы верим в себя или ближнего своего, если наша вера предполагает наличие некоего метода или идеала, то в наших силах отыскать в рамках своей веры некую составляющую гармонии, которая, воплотившись в уверенности, уравновешенности и открытости, каким-то образом, при условии, конечно, что она не зиждется на наивности, интуитивно поведет нас и защитит от погибели и саморазрушения. Такое состояние души, как вера, необходимо развивать, тренируя сознание, Ибо если нет веры в то, что способен наблюдать, открыться и внимать, размышлять о пережитом, получать знания через присутствие и созвисание и познавать глубины, то вряд ли тебе хватит настойчивости развивать в себе эти качества. И они угаснут или вовсе не пробудятся. Специальные занятия медитации посвящаются упрочению веры в душе. Давайте поглубже заглянем в те свои качества, которым мы можем доверять. Если нам пока неизвестно, какая именно наша черта заслуживает доверия, нужно заглянуть поглубже – подольше побыть с собой в тиши и простоте. Если большую частью времени мы не отдаем себе отчета в своих поступках, но нам вовсе не нравится, как разворачиваются события в нашей жизни, быть может настало время присмотреться, притронуться, исследовать решения, которые мы принимаем со всеми вытекающими последствиями. Можно попробовать поверить в настоящее. приняв все, что чувствуешь, думаешь и видишь в данный момент. Ведь именно этот момент сейчас в поле твоего зрения. Если тебе удастся обосноваться здесь и почувствовать прелесть настоящего, то может статься этот самый настоящий момент и окажется достойным твоего доверия. Повторяй такие эксперименты вновь и вновь, и непременно родится новое ощущение, Того, что где-то в глубине твоей души находится абсолютно здравый и надежный стержень, и твои интуитивные знания, созвучной реальности настоящего, достойны доверия. Укрепи же свой дух и войди в свою плоть. Здесь ты сможешь обрести твёрдую почву. Подумай об этом внимательно. Не стремись куда-то еще. Так говорит Кабир. отброси от себя все мысли о предметах воображаемых и твердо держись того, что составляет твою суть. Великодушие Великодушие – еще одно качество, которое, как и терпение, освобождение, непредвзятость, уверенность, создает прочную основу для занятий медитацией. Можно попробовать воспользоваться процессом развития великодушия в качестве средства глубокого самонаблюдения и самопознания, а кроме того научиться отдавать. Лучше всего начать с себя. Можешь ли ты преподнести себе самому дары истинно благодатны, принять себя самого таким, какой ты есть, или же несколько минут ежедневно отдавать бесцельному времяпрепровождению? Развей в себе ощущение, что ты достоин этих даров, и не бери на себя никаких обязательств. Просто прими их от себя самого и от имени всей Вселенной. Попытайся ощутить свой внутренний стержень, который сам по себе, без сомнения, является драгоценным во всех отношениях даром. Пускай он излучает энергию сквозь твою плоть из-за ее пределы. Начни излучать эту энергию, сначала в небольших количествах, направляя ее на себя, на других, и не помышляя о награде или отдаче. Отдай больше, чем представляется тебе возможным. Уверься, что ты богаче, чем тебе кажется. Почувствуй, что ты бесконечно богат, и щедро делись своим несметным богатством. Это будет поистине царственный дар. Я говорю здесь не только о деньгах и материальных ценностях, хотя избавление от излишка вещей может породить удивительное ощущение роста сил и внутреннего подъема и принести истинную пользу. Я подразумеваю, что ты научишься делиться с ближним полнотой бытия, лучшей частью своего «я», энтузиазмом, жизненной энергией, духом, верой, открытостью и прежде всего своим присутствием. поделись всем этим самим собою, со своей семьей со всем миром. Попробуй, отметь, насколько сильны твое внутреннее сопротивление, стремление отдать, страх за будущее, ощущение, что отдал слишком много, мысли, что дара никто по достоинству не оценит, что сама попытка отдать истощит тебя, и тебе с неё ничего не прибудет, И по самому всегда мало. А теперь подумаешь, что все это ложно, что это попросту разновидность инерции, ограниченности и боязливой самозащиты. Эти помыслы и чувства – суть острые углы самопотакания. Грубо вторгаясь в наш мир, они способны причинить нам и окружающим боль, вызвать ощущение изолированности, оторванности и ничтожности. Отдавая, мы сглаживаем эти острые углы и все полнее осознаем, насколько мы богаты внутренне. Развивая в себе осознанное великодушие, отдавая и видя, как влияют дары на тебя и окружающих, ты преобразуешь себя, очищаешь, получаешь более полное представление о себе самом. Может быть, ты возразишь, что тебе, мол, достает силы или воодушевления ни на какую отдачу, что ты полностью смят и опустошен. Или пожалуешься, что беспрестанно отдаешь, отдаешь, отдаешь, а другие принимают это как должное, не ценят и просто не замечают. Или скажешь, что дар твой – попытка укрыться от боли и страха, способ заставить других полюбить тебя, ощутить свою зависимость от тебя». Такие сложные схемы взаимоотношений сами по себе требуют к себе настойчивого внимания и тщательного изучения. Дар неосознанный, неразумен и по сути своей нещедр. Важно, чтобы ты понял мотивы, толкающие тебя на совершение дара, и знал, когда дар свидетельствует нещедрость, а скорее боязнь и неуверенность. Культивируя осознанное великодушие, Не думай, что обязательно должен от чего-то отказаться. Отдавание – прежде всего внутренний жест, состояние души, готовность разделить со всем миром собственное бытие. Самое важное – доверять себе и уважать свое врожденное чутье, но в то же время уметь встать на край и рискнуть, дабы испытать себя. Быть может, тебе придется отдать меньше или поверить своему чутью, что стремишься отдать только из неразумных или корыстных побуждений. Возможно, отдать и нужно бы, только что-то другое и не этому человеку. Или прежде всего ты должен начать здоров самому себе. А потом попытайся и другим отдать чуть больше, чем кажется тебе возможным, сознательно подмечая и отбрасывая всякую мысль получить что-то взамен. «Начни отдавать». Не жди, пока попросят, и увидишь, что будет прежде всего самим тобой. Вдруг окажется, что ты отчетвее представляешь и себя и свои отношения с людьми, да и сил вроде стало побольше. Вдруг выяснится, что ты не истощил, а пополнил свои ресурсы. Таковы возможности осознанного беззаветного великодушия. А теперь загляни поглубже. Ты увидишь. что нет ни дарителя, ни дара, ни получателя. Просто идет переустройство Вселенной. Пусть достанет тебе сил быть слабым. Если ты решителен и образован, то, вероятно, часто производишь впечатление человека, незнакомого с чувством неадекватности, опасности и обиды. Это впечатление может оттолкнуть от тебя окружающих и причинить сильную боль и им, и тебе. Окружающие весьма охотно охватаются за такие впечатления и дружно начинают их множить. Они изобразят тебя непоколебимым утесом, лишенным всего человеческого. На деле же очень легко потерять связь с собственными ощущениями, прикрывшись восхитительным щитом имиджа или ауры. В такой изоляции часто оказываются отцы благородных семейств и люди, чье положение подразумевает значительную власть. Если учесть, что в процессе медитации становишься все сильнее, то вполне можно столкнуться с подобной дилеммой. Уверовав в себя, начинаешь играть роль изначально неуязвимого, истинно-божественного звена, у которого все под контролем, и который в премудрости своей не попадется на удочку реактивных эмоций. и таким образом, можно остановить собственное развитие и даже не понять этого. Мы все живем эмоциями, и все пытаемся отгородиться от них себе же на погибель. Поэтому, заметив, что в результате занятий медитации ты начал производить впечатление непобедимого, сильного начитанного и премудрого, решив что видимо чего то добился, заметив как начал распространяться о воспитующей роли медитации, подумай что видно пора тебе осознать эту внутреннюю установку и спросить самого себя, а не пытаясь ли я бежать от собственной уязвимости тоски или страха, что ношу в себе по настоящему сильный не станет демонстрировать свою силу себе и другим. Лучше полностью сменить политику и направить внимание туда, куда более всего опасаешься заглянуть. Расчувствуйся, расплачься в конце концов. Не рассуждай ни о чем, не старайся показаться окружающим неуязвимым или бесчувственным, а просто притронься к своим чувствам и раскрой их. В том, что кажется слабостью, в действительности кроется сила, а то, что кажется силой, Часто бывает слабостью, попыткой скрыть страх. И эта игра – показуха, какой бы убедительно она ни казалась окружающим и тебе самому. Попробуй определить моменты, когда особенно остро ощущаешь препятствия. Попробуй смягчиться, когда испытываешь стремление быть сильным. Стать щедрым, если пытаешься утаить. Некритичность по отношению к такому толчку – равносильной эмоциональной закрытости. Если обнаружится печаль или коря, не пытайся прогнать их. Дай себе волю почувствовать, что чтобы не чувствовалось. Подметь, когда пытаешься привычно определять слезы или чувство уязвимости. Просто чувствуй то, что чувствуешь. Следи за непрерывностью осознания. Качайся вверх и вниз на волнах добра и зла, силы и слабости – пока не увидишь, что всего этого недостаточно, чтобы полностью описать твои ощущения. пребывай с самими ощущениями. Поверь величайшую из твоих способностей находиться здесь, бодрствуя.